Такой крутой, почти отлогий спуск, что и на педаль тормоза было бы бесполезно нажимать. И такое зрелище сразу распахнулось перед взором Будулая на дне этого оврага, что он сразу же и забыл о своем провожатом. Впрочем, стоило Будулаю лишь притормозить на дне оврага, как этот маленький цыганок тут же и спрыгнул из-за его спины с мотоцикла, куда-то бесследно исчез. Больше буду Будулай так и не видел его. Весь этот большой и невидимый от дороги овраг, укрытый от взоров зелеными волнами шиповника, был заставлен повозками с цветными брезентовыми шатрами, похлопывающими под ветром, и без всяких шатров, и бурлил людьми, одетыми так, что их нельзя было бы спутать ни с какими другими людьми. Это были цыгане. Давно уже не приходилось видеть Будулаю, чтобы сразу столько их собралось в одном месте. Десятки, а может быть и сотни, выпряженных из телег и стреножных лошадей разбрелись по оврагу, поросшему по обе стороны ручья, курчавой, еще зеленой травой. Но и мотоциклы стояли между этими цыганскими бричками, и даже несколько москвичей и побед затесалось между ними. И этого оказалось достаточно, чтобы к чистому конскому запаху, к аромату травы и овражной сырости уже примешалась какая-то едкая горечь. Теперь только начал догадываться Будулай, что он, кажется, на большой цыганский совет попал, подобный тому, какие ему приходилось видеть в детстве. Обычно тогда со всей окружной степи съезжались цыгане, в одно место, чтобы посовещаться и решить, как им дальше жить, как получше приспособиться к обстоятельствам быстро меняющегося времени и успешнее уходить от его законов. И помнилось Будулаю, как тогда его родители, собираясь на этот совет, и сами одевались во все наилучшее, и детей своих, несмотря на нищету, одевали так, чтобы их не стыдно было показать своим близким, и дальним родичам Бывало еще за месяц и за два месяца мать, шнырявшая по вокзалам, по базарам и дворам, начинала брать людей в оплату за свое гадание не деньгами, а детскими платьицами, штанишками и обувкой, и потом краила и перешивала все это у костра перед шатром до поздней ночи. В то время как отец Перековывал лошадей, выделывал шкуры, выкраивал и шил из них седло уздечки и прочую сбрую. И откармливать своих лошадей он начинал чуть не за полгода до этого. Купал и чистил их скребницей так, что шкуру у них начинала лосниться, а гривы и хвосты хоть косыми заплетали. Чем же ещё и похвалиться было цыгану перед своими соплеменниками, если не лошадьми. И, вероятно, какая-то важная теперь причина собрала всех этих цыган и цыганок во враге, потому что никто ведь не отменял и тот строжайший указ, по которому с некоторых пор запрещалось им кочевать с места на место, раскидывать в степи свои полотняные таборы. Но к самому началу этого совета Будулай, судя по всему, уже опоздал. Он сразу же догадался об этом, как только, мимолетно оглянувшись на его мотоцикл, сердито прицикнули на него самые крайние из толпы цыгане, сбившиеся вокруг одного места посередине оврага. Как догадался по всеобщему молчанию, сохраняемому этими цыганами и цыганками, которых в иное время никакая причина не смогла бы заставить соблюдать такую тишину при этом лишь одному единственному голосу, и позволено было безнаказанно нарушать ее во овраге, хотя это был и не мужской голос. Между тем в памяти Будулая сохранилось, что по всем обычаям в подобных случаях им мог быть только мужской голос, и не какой-нибудь молодой, только набирающий силу, а безоговорочно властный и привычный к тому, чтобы говорил Он один, в то время как все другие цыгане слушали его молча, потому что...